Неполное предложение. В нашей речи наряду с полными употребляются и неполные предложения, в которых пропущен какой-либо член предложения, главный или второстепенный. Пропущенные члены в неполных предложениях легко восстанавливаются благодаря предыдущим предложениям или обстановке при разговоре. Неполными могут быть как двусоставные, так и односоставные предложения. Неполные предложения часто употребляются в диалоге, например. «Что это?» – спросил Костя. Павел прислушался. «Это кулички летят, посвистывают». «Куда же они летят?» «А туда, где, говорят, зимы не бывает». А разве есть такая земля? Есть. Далеко? Далеко-далеко. За тёплыми морями. Конец цитаты. Запомни правило. Пропуск членов предложения может в произношении быть выражен паузой, а на письме обозначен тире. Например, готовь сани летом, А телегу тере зимой